прага 10 11 марта 1989 года прага город обывателей инженеров туристов и немного святых центр рождения нации с чистого листа без дворянства без истории безо всего считается что прародительницей чехов была благочестивая королева либуши Сейчас уже выяснено, что практически все исторические персонажи, созданные так называемыми народными будителями, и древние манускрипты фальшивка, но дело свое они сделали. В сущности, нация Чехов родилась из славянского субстрата в ходе противостояния с немцами. Если бы не немецкое давление, то и Чехов бы никогда не было. Странно, но сейчас почти аналогичный опыт повторяется на Украине, из ничего создается нация под внешним давлением. Город, в котором выбрасывали в окна послов и жгли на кострах борцов за свободу, город Яна Жишки и Юлиуса Фучика. Где мимо спящих богородиц и рыцарей дыбящих бровь Шашком торопится народец, потомков, переживших кровь где честь последними мечами воззвав медлило в ряду, а городе, где все очами глядит последнего в роду. Да, это Марина Цветаева, тоже жившая в Праге и сохранившая любовь к этому городу. С Праги главный выход нашелся легко, там совсем не было огорожено беспечные люди — С путей он выбрался на площадь, осмотрелся. Площадь — большая, старинное здание. хочет старый добрый трамвай, такой же, как и во всех городах СССР. Их тут и делают, потому что, сняв куртку, если будут искать тот цвет куртки, обязательно упомянут, Николай направился туда же, куда и все. Как найти Басина? Этого он не знал, и потому ему оставалось только одно — найти советское посольство, найти точку наблюдения — и ждать, что рано или поздно туда придет его бывший куратор. Советское посольство он нашел легко, как и все посольства в странах ОВД. Оно было огромным. Перекусывая булкой с молоком, деньги с ГДР у него еще были, нашел вокзал и менял, которые поменяли их на чешские кроны. Он прошелся мимо, присматривая точки наблюдения. На одном месте долго стоять нельзя, это понятно. Еще надо подобрать место для ночлега. Лучше где-нибудь в парке или в любом другом уютном месте, уже достаточно тепло, можно и на улице переночевать, главное, чтобы милиция не прицепилась. О том, во что все превратилось, во что превратилась его жизнь, Николай старался не думать. В японском языке есть слово «ронин» — самурай, потерявший своего господина, вместе с ним и честь, и теперь обреченность скитаться по свету, наниматься наемником и как-то жить». Очень похоже на его жизненную ситуацию. Как стемнело, он счел, что у посольства находиться смысла нет, и даже опасно и отправился искать ночлег. К его удивлению, как стемнело, Прага стала еще живленнее. Открылись многочисленные пивницы, где можно было не только выпить пиво, но и основательно закусить. Все это было не для него. Ночь он провел, пробравшись на один из теплоходов, которые катали туристов по Волтаве днем. Это было куда лучше, чем ночевать на земле. Сон никак не приходил. Закутавшись в куртку, он прокручивал в голове одну за другой сцены, свидетелем, каких он был, слова из дневника погибшего генерала. У него было время прочитать его в поезде Виндебона. Вспомнился дед, он его еще застал. Дед был интернационалистом из той старой еще гвардии тридцатых, почти начисто выкошенной Сталином. Сам он провел два года в ГУЛАГе. Тогда тем, кто прошел Испанию, уцелеть было почти невозможно. Считалось, что они все троцкисты. И тому были основания. Все-таки в Испании троцкистская фракция была сильнее сталинской. Да и троцкисты задавали вопросы, на которые не было нормальных ответов. Освободили его вместе с Рокоссовским по ходатайству маршала Буденова. «Маршал был военачальником», — дед до конца жизни говорил командирам «так себе» но спас многих, не боясь порой ставить Сталину ультиматумы. Эти мне нужны, или их выпускают, или пусть сажают и меня». Дед считал себя коммунистом-интернационалистом, несмотря на арест. Очень уважал память об интербригадах. Считал, что настоящий коммунист не может не быть интернационалистом. Осуждал почвенничество. Считал, что как только советские люди попробуют построить коммунизм только для себя, это будет началом конца. С внуком он читал Хемингуэя, запрещенного Оруэлла. Отец, поступивший в Мимо благодаря фамилии, привозил из командировок. Джордж Оруэлл, вспоминая войну в Испании. «А вот что запомнилось». «Итальянец из милиции, который приветствовал меня в тот день, когда я в нее вступил. Стоит мне мысленно увидеть перед собой, совсем живым, этого итальянца в засаленном мундире, стоит глядеться в это суровое, духотворенное и непорочное лицо, и все сложные выкладки, касающиеся войны, утрачивают значение, потому что я точно знаю одно. Не могло тогда быть сомнения, на чьей стороне правда». Какие бы ни плели политические интриги, какую бы сложную ложь ни писали в газетах, главным в этой войне было стремление людей, вроде моего итальянца, обрести достойную жизнь, которую, они это понимали, от рождения заслуживает каждый. Лицо этого итальянца, которого я и видел-то мимолетно, осталось для меня зримым напоминанием о том, из-за чего шла война. Я его воспринимаю как символ европейского рабочего класса, который травит полиция всех стран как воплощение народа, того, который лег в братские могилы на полях испанских сражений, того, который теперь согнан в трудовые лагеря, где уже несколько миллионов заключенных. Узнают ли такие люди, как тот солдат-итальянец, достойную, истинно человечную жизнь, которая сегодня может быть обеспечена, или этого им не дано? Загонят ли простых людей обратно в трущобы, или это не удастся? Сам я, может быть, без достаточных оснований верю, что рано или поздно обычный человек победит в своей борьбе. Я хочу, чтобы это произошло не позже, а раньше, скажем, в ближайшие сто лет, а не в следующие десять тысячелетий. Вот что было настоящей целью войны в Испании, вот что является настоящей целью нынешней войны и возможных войн будущего. Больше я не встречал моего итальянца, и мне не удалось узнать его имя. Можно считать несомненным, что он погиб. Под влиянием деда он пошел в армию. Под влиянием деда добровольцем пошел в Афганистан. Теперь он здесь. Чему это? Потому что, читая дневник генерала, он почему-то подумал, что такое мог написать и его дед. «Оскорбленный до глубины души профанации святого». В их семье была напряженка с этим. Какие-то темы были табу, их не упоминали. Например, то, что отец не пошел в ГРУ, стал чистым дипломатом. О навезенных из-за границы шмотках и аппаратуре. Дед то ему не говорил ничего. Но он-то видел. Утром он снова был на позиции у посольства. И тут ему улыбнулась удача. А рядом с посольством остановилась черная Татра. Человек быстро вышел из нее и прошел внутрь. Николай узнал его, один из охотников. И тут, значит, пока он запомнил машину и номер. Басин появился после обеда, когда Николай уже начал унывать и думать, как ему быть дальше. Он был на машине, под лобовым стеклом которой была карточка корпункта ТАСС. Когда Басин сел в машину, тронулся, Николай был уже рядом. Стукнулся об набирающий ход машину, но так, чтобы не под колеса. Басин тормознул, тут строго. «Ты куда смотришь?» Увидев, кого он едва не сбил, оборвал себя на полуслове «Давай в машину, быстро!» Оглянувшись, не увидели ли от посольства, сел снова за руль. «Ты как тут? Я вас искал». С одной улицы на другую, под мелодичный звон звонков трамваев и время от времени ругань Чехов, Басин все кружил и кружил по Праге, пытаясь стряхнуть хвост, неважно, был он или нет, и заодно думая, что делать. Наконец он не придумал ничего лучшего, как заехать в гостиницу, но не центральную, тем более не ведомственную, а так, на окраине. Там и разберемся. В Чехословакии церберов на дверях, как в родном союзе, не было. Все как там. Плати за номер и заселяйся. В остальном все то же самое. Задрипанные шторы, типовая мебель из ДСП, телевизор. Полковник Басин попытался его включить. Еще и не работает. — Так, давай по порядку. «Первое, ты в розыске. За убийство?» — уточнил Николай. «Какое еще убийство?» — не понял Басин. «Генерал Половцев убит. У полковника глаза на лоб полезли. Ты серьезно?» «Вполне. Ты в розыске как дезертир. Причем дезертир с оружием». «Значит, они до сих пор не разыграли карту смерти Половцева, даже не попытались повесить его смерть на него. Но почему? Ведь все равно кто-то рано или поздно поднимет тревогу, и тогда промедление заставит задавать вопросы». Товарищ генерал убит на охоте, на моих глазах Рассказывай, И потребовал Басин, садясь на свое место, все по порядку. Кто, когда, что, без зачем, это потом думать будем. Николай доложил ситуацию. Басин не перебивал, только пару раз поморщился. Это было слишком даже для него. Когда Николай закончил доклад, Басин какое-то время сидел молча, потом заметил. Рассказать, кому запихнут, в психушку, и будут правы. Это правда. «Почему возник этот конфликт, который стрельбой закончился? Ты понял?» «Никак нет, но...» «Они все вели себя, как люди, встречающиеся не первый раз, хорошо знающие друг друга. Ладно, потом. Ты имеешь какое-то отношение к гибели полковника Соболева». Николай вынужден был рассказать ей эту историю, Басин присвистнул. «Нормально». Все полпредства на ушах стоят. Подобного не бывало со времен убийства Воровского. МИД Ноту Бонну предъявил. Первые отделы по всей Европе на ушах стоят. Считается, что покушение совершили крайне правые — неонацисты, проникшие в Берлин и решившие устроить провокацию. — А ты не знаешь, почему на самом деле стрельба началась? — Может, из-за дневника? — Какого дневника? — «Дневника генерала. Я нашел дневник генерала. Полосов сказал мне, где искать перед смертью. С собой?» Николай кивнул. Басин протянул руку. «Сам читал. Пару страниц. И что там?» «Антисоветчина. Судя по дневнику, я не до конца дочитал. Он созрел для действий. Действий, может, для хунты. Я слышал от него военное положение». Басин вырвался. «Толстой, мать его! Еще кто-то читал?» Нет. «Это хорошо. Дальше...» Николай рассказал о погоне, как он убрал болгара. Документы забрал. Николай снова полез в карман. «Вооруженные силы. Липа». «Почему липа?» «Я на глаз вижу. Опиши их». Николай писал, как смог. Винтовки Мосина? Куда дел, кстати?» «Прикопал в надежном месте уже в Германии. Я был советником в Болгарии одно время. Они получили крупную партию Мосинок сразу после войны» когда у нас их сняли с вооружения. Часть переделали на охот карабина, Мазалат назвали. Часть вооружили кого-то вроде егерей. У них граница одна другой краше, нормальная только с нами. С румынами конфликт, с турками конфликт, с югославами конфликт. Сами границы, леса, горы, практически нет дорог. Про то, чтобы оборудовать их как надо, и думать нечего. Потому они придумали в составе погранохраны специальные группы для патрулирования. Отбирают туда в основном сельских мальчишек. Учат. Серьезно учат. А много они и сами умеют. Потом они служат в погранотрядах. Оттуда берут людей для разведки, для спецгрупп. Как, кстати, ты жив остался. Чудом. Пулю в винтовку попала. Да. Больше никого из них не видел? Нет, вышел к железке перед мостом. Там поезда должны ход снижать. Да, еще, когда я следил за посольством... «Вас искал. Туда дважды приходил человек, один из тех, кто был на охоте». Басин выругался. «Еще бы позже, — сказал. Да, ты помнишь? И хотя бы примерно когда? Да, это было утром. Проезжал на Татре с бородой». «С бородой? Какой бородой? Черный? «Да». Басин знал этого человека. «Сейчас мало кто носит бороду. Подполковник Антонин Новак, сотрудник местной госбезопасности».